Голодный город 1776 год наступил для глупого при самых счастливых предзнаменованиях. Целых шесть лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенко. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенную настойчивостью остановиться на этом качестве как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными даниями, охотно захаживал в кабаки, покалякать с целовальниками, по вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальнического дома и играл с подчиненными в носки. Ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик». «А ну, братик-сударик, ложись!» — говорил он провинившему обывателю или «А ведь, Кроуд, братик-сударик, у тебя продать надо, потому, братик-сударик, что недоимка — это святое дело». Понятно, что после затейливых действий маркизы до де Санглота, который летал в городском саду по воздуху, мирное управление престарелого бригадира должно было показаться и благоденственным, и удивление достойным. В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением. Нужды нет, что он парадов не делает, Да с полками на нас не ходит, — говорили они. Зато мы при нем, батюшки, свет узрели. Теперь че, вышел ты за ворот, хошь на месте сиди, Хошь куда хошь иди, а прежде сколько одних порядков было, И не приведи бог. Но на седьмом году правления Фердыщенку смутил бес. Этот добродушный и несколенивый правитель вдруг сделался деятелем и настойчив до крайности, скинул замасленный халат и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтобы обыватели по сторонам не зевали и смотрели в оба. И к довершению всего устроил такую кутерьму которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б в минуту крайнего раздражения глуповцев их не осенила мысль. А ну как, братцы, нас за это не похвалят? Дело в том, что в это самое время на выезде из города в Слободе-Навозной Цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собою Тип той сладкой русской красавицы, При взгляде на которую человек не загорается страстью, Но чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте она была полна, бела, и румяна, имела большие серые глаза на выкти, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые и хорошо очерченные брови, темно-русую косу пят и ходила по улице серой утицей. Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался емщиной и был тоже под стать жене, молод, крепок, красив. Ходил он в плисовой поддевке и в поярком грешневике, Рассвеченном павьями перьями. И Дмитрий не чаял души в Аленке, И Алёнка не чаял души в Дмитрии. Частенько похаживали они в соседний кабак И счастливы и распевали там вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться На их согласную жизнь. Долго ли, коротко ли они так жили? Только в начале 1776 года, в тот самый кабак, где они в свободное время благодушствовали, зашел бригадир. Зашел, выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц. Но в это самое время увидел Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявите там посовестился, а вышел на улицу и поманил за собою Аленку. — Хочешь, молодка, со мной в любви жить? — спросил бригадир. — А на что мне тебя, гунявого? — отвечала Аленка с наглостью, смотря ему в глаза. — У меня свой муж хорош. Только и было сказано между ними слов... Но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. Сам же, надев виц мундир, пошел в ряды, и, дабы постепенно приучить себя к строгости, с азартом кричал на торговцев «Кто ваш начальник?» Сказывайте, или, может быть, не я ваш начальник? С своей стороны Дмитрий Прокофьев вместо того, чтобы смириться, да полигоньку бабу вразуметь, стал говорить бездельные слова. А Аленка, вооружа с ухватом, гнала инвалидов прочь и на всю улицу орала. Ай да бригадир, к мужней жене, славно клоп, на перину всползти хочет. Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавший об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное, и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своей единоличную властью старик попасился». Собравший излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания слушников. — Вам, старички, братьки, книги в руки! — либерально прибавил он. — Какое количество по душе назначьте, я наперед согласен, потому теперь у нас время такое всякому свое, лишь бы поронцы были излюбленные посоветовались слегка погалдели и вынесли следующий ответ сколько есть на небе звезд столько твоему благородию и их шельмов и учить следует стал бригадир считать звезды очень он был прост повторяет по этому случаю архивариус летописец но на первый же сотни сбился и обратился за разъяснениями к Денщику. Денщик отвечал, что звезд на небе, видимо, невидимо. Должна думать, что бригадир остался доволен этим ответом. Потому что, когда Алёнка с Митькой воротились после экзекуции домой, то шатались, словно пьяные. Однако Алёнка на этот раз не унилась. Или, как выражается летописец, от бригадировых шлепов пользы для себя не вкусила. Напротив того, она как будто пуще остервенилась, что и доказала через неделю, когда бригадир опять пришел в кабак и опять поманил Алёнку. — Что, дурья порода, надумалась? — спросил он её. — эш тебя, старого пса, ущемила! — Или мало на стыдобушку мою насмотрелся? — огрызнулась Аленка. — Ладно, — сказал бригадир. Однако упорство старика заставило Аленку призадуматься. Воротившись после этого разговора домой, она некоторое время ни за какое дело взяться не могла, словно места себе не находила, потом подвалилась к Митьке. И горько-горько заплакала. «Видно, как-никак, А быть мне у бригадиров по любовницах!» Говорила она, обливаясь слезами. «Только ты это сделай, да я тебя И черепки твои поганые по ветру пущу!» Задыхался Митька, И в ярость полез уж было за вождями на палате. Но вдруг одумался, Затряс всем тел, повалился на лавку. И заревел. Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек бунтует. Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на сей как полоумная, бросила соленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла. А только рвала на себе сарафан и безобразно кричала «На, пес, жри, жри, жри!» К удивлению бригадир не только не обиделся этими словами, Но, напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила, кричать не кричала, а только потихоньку вслипывала. Тогда бригадир приказал принести свой новый вид мундир, надел его и во всей красе показался Аленки. В это же время выбежала в дверь старая бригадировая экономка и начала Алёнку соищать. — Но чего ты паскот, жалеешь? Подумай-ка! — говорила и старуха. — Ведь тебя, бригадир в медовой сейте купать станет. — Бетьку жалко! — отвечала Алёнка, но таким нерешительным голосом, что было очевидно, что она уже начинает помышлять о сдаче. В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастью, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоил нас ежьей сторожей, и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием, но он, как отъявленный воры и злодей, от всего отпирался. — Ничего этого не знаю, — говорил он, — знаю только, что ты, старый пёс, меня жену водом увял и я тебе, старым псу, прощаю, жри Тем не менее Митькиным словам не поверили, и так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уж был бит на площади кнутом, и по наложению клейм отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров-разбойников. Бригадир торжествовал, а Ленка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них. Все изменилось с этих пор в глупы. Бригадир в полном мундире каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала походе тащить. И вдруг ни с того, ни с сего стала требовать, чтобы ее признавали не за емщичиху, а за поповскую дочь. Но этого мало. Самая природа перестала быть благосклонной углоповцем. «Новая сия и изовель», — говорит об летописец, — «навела на наш город сухость» самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в Мижень, и вплоть до Ильина дня не выпала ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного и не без основания приписывали от явления бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. В воздухе замечалось, словом дрожане, и пахло гаей. Земля трескалась и сделалась тверда, как камень, Так что ни сухой, ни даже заством взять взятие было невозможно. Травы и всходы огородных овощей поблекли, Рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, Но была так редка, и зерно было такое тощее, Что не чаяли собрать и семян. Яровые совсем не взошли, и засеянными поля стояли черные, как смоль, удручая взоры обывателей безнадежную наготою. Даже лебеды не родилась, скотина металась, мычала и ржала, не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно сунулись и ходили с понурыми головами, Одни горшечники радовались ведру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а варева нет. Однако глуповцы не отчаивались, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас, многие, по легкомыслию, пили, ели и задавали банкеты, как будто и конца запасу не предвидится. Бригадир ходил в мундире по городу и строго-настрого приказывал, чтобы людей, имеющих уныльный вид, забирали нас съездию и представляли к нему. Дабы ободрить народ, он поручил откупщику устроить в загородной роще пикник и пустить фейерверк. Пикник сделали, фейерверк сожгли, но хлеба через сто людишкам не предоставили. Тогда бригадир призвал к себе излюбленных и велел им ободрять народ. Стали излюбленные ходить по соседям, и ни одного унывающего не пропустили, чтоб не утешить. «Мы, люди привычные, говорили они, — мы претерпеть можем, Ежели нас теперь всех в кучу сложить, с трех концов запалить, мы и тогда противного слова не молвим». «Это что, — говорить, — прибавляли другие, — нам терпеть можно» потому мы знаем, что у нас есть начальники. Ты думаешь, как, — ободряли третий ты думаешь, начальство спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим уж где видит. Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы кормить будет нечем. Когда окончилось жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор. — Так как же, господин бригадир, насчет хлебца похлопочешь? — спрашивали они его. — Хлопочу, братьки, хлопочу! — отвечал бригадир. — То-то, уж ты б старайся. В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать. Потому что все, что было, приели. Придумывали, какую такую пищу стряпать, от которой была бы сытость. Мешали муку с ржаной резкой, но сытости не было. Пробовали, не будет ли лучше с сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились. Хоть и точно что от этой пищи словно как бы животное едается, однако, братц, надо так сказать, самая-то еда пустая, — говорили промеж себя глуповцы. Базара опустели, продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдил. Кои померли, — говорит летописец, — кои обезпамятив разбежались кто куда. А бригадир, между тем, все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдедамовый платок. Сведавши об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадира в двор. А ведь это поди ты неладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь, — говорили они ему да и не затем ты сюда от начальства прислан чтоб мы сироты за твою дурость напасти терпели потерпите братики всего вдоволь будет вертелся бригадир — то мы терпеть согласны мы люди привычные а только ты бригадир об этих наших словах подумай потому не район час Терпим, терпим, а то же и промеж нас глупого человека немало найдется, как бы чего не осталось. Громада разошла спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчится, а расстаться с ней не может послал за батюшкой, думая, в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавший истории об Ахали и Изовели. И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого, заключил батюшка свой рассказ. Очнись, батя! уж лишь шаленку собакам отдать испугался бригадир не к тому всем говорю объяснился батюшка однако и они же следующие мне излишне размыслить паство у нас равнодушная доходы малая провизия дорогая где пастырь то взять господин бригадир «Ох, за грехи меня старого бог попутал!» Простонал бригадир и горько заплакал. И вот сел он опять за свое писание. Писал много, писал всюду. Рапортовал так. «Коли хлеба не имеется, Так по крайности пускай хоть команда прибудет, Но ни на какое свое писание, ни из какого места». Ответа не удостоился. А глуповцы с каждым днем становились назойливее и назойливее. — Что, получил бригадир ответ? — спрашивали они его с неслыханной наглостью. — Не получил, братики, — отвечал бригадир. Глуповцы смотрели ему нелепым обычаем в глаза и покачивали головами. — Гунявый ты! — — Вот что, — укоряли они его, — оттого тебе гаденку и не отписывают, не стоишь. Одним словом, вопросы глуповцев делались из рук вон щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюха, против которого всякие резонные ухищрения оказываются бессильными. Да... — Убеждениями с этим народом ничего не поделаешь, — рассуждал бригадир. — Тут не убеждения требуются, а одно из двух — либо хлеб, либо команда. Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием, но мало-помалу. Он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего. Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда, туруру, туруру, рассыпьтесь, молодцы, за камни, за кусты, под два в ряд, нет, не слыхать. Словно и бог-то наш край позабыл, — молвит бригадир. А глуповцы между тем все жили, все жили. Молодые все до одного разбежались. Бежали, бежали, — говорит летописец. Многие, ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили и заключили вузы, — Сеи почитали себя благополучными. Дома остались только старики, да мало дети, и у которых не было ног, чтобы бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом прожили еще с неделю. Но потом опять стали помирать. Женщины выли. Церкви переполнились гробами, Трупы же людей худородных Валялись по улицам неприбранной. Трудно было дышать в зараженном воздухе. Стали опасаться, Чтоб к голоду не присоединилась еще чума, И для предотвращения зла Сейчас же составили комиссию, Написали проект об устройстве Временной больницы на десять кроватей, Нащипали корпи И послали во все места по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки Начальственной попечительности, Сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, Чтобы кто-нибудь не показал бригадиру фигу, Не назвал его гунявым, гаденком и прочее. До довершению бедствия, Глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся истори крамольническому обычаю собрались они около колокольни, стали судить, дорядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока самого древнего в целом городе человека — Евсеича. Долго кланялись, и мир, и Евсеич друг другу в ноги Первый просил послужить, второй просил освободить. Наконец мир сказал, «Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь! Сколько начальников видел, а все жив состоишь!» Тогда и Евсеич не вытерпел. «Много годов я выжил!» Воскликнул он, внезапно воспламенившись. Много начальников видел, жив есть, и, сказавши это, заплакал. Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить, прибавляет летописец. И сделался Евсеич ходаком, и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз. — Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом, сироты, помираем? Так начал он свое первое искушение. — Ведомо, — ответствовал бригадир. — И то, ведомо ли тебе, отчего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился? — Нет, неведомо. Первое искушение кончилось. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. — Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся, — говорит летописец. Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, но уже прежний твердый вид утерял. — Справдой мне жить везде хорошо, — сказал он.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 Нет, мне с правдой дома сидеть не приходится, потому она, правда, матушка, непоседлива. Ты глядишь, как бы в избу, да на палате влезти, а она, она, правда, матушка, из избы вон гонит. Вот что! Что ж, по мне, пожалуй, только как бы ей правдит твоей не набежать на рожон. И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеич к колокольне и вновь отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя Евсеича о правде безнужно беседующего, убоялся его против прежнего не гораздо. Прибавляет летописец. Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что. Ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут. Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз и сказал, «Оведомо ли тебе, старому псу?» Но не успел еще порядком рот разинуть. Как бригадир, в свою очередь, гаркнул Одеть дураков, кандалы. наделены на всей Чаристанский убор, и подобно невесте, навстречу жениха грядущей, повели в сопровождении двух престарелых инвалидов на съезжию. По мере того, как кортеж приближался, толпы глуповцев расступались и давали дорогу. Небось, Евсеич! Небось, раздавалось кругом, с правдой тебе везде будет жить хорошо. Он же кланялся на все стороны и говорил, простите, отманы молодцы, ежели кого обидел, ежели перед кем согрешил, ежели кому неправду сказал, все простить. Бог простит. Слышалось в ответ. И ежели перед начальством согробел. И ежели в зачинщиках был, и в том, Христа ради простите, Бог простит. С этой минуты исчез старый Евсеич. Как будто его и на свете не было, исчез без остатка. Как умеют исчезать только старатели русской земли. Однако строгость бригадиры все-таки оказала лишь временное действие. На несколько дней город действительно попритих, но, так как хлеба все не было, — Нет этой нужды горше, — говорит летописец, — то волею-неволею опять пришлось глуповцем собраться около колокольни. Смотрел бригадир своего крылечка на это глуповское, бунтовское неистовство и думал, вот бы теперь горошком раз-раз-раз и сей небе. Но глуповцам приходилось не до бунтовства. Собрались они. Начали тихим манером сговариваться, как бы им о себе промыслить, но никаких новых выдумок измыслить не могли, кроме того, что опять выбрали ходока. Новый ходок похомочь, взглянул на дело нескольными глазами нежели несчастный его предшественник, он понял так, что теперь самое верное средство это начать во все места просьбы писать. «Знаю я одного человечка», — обратился он глупцем, «не к нему ли нам наперед поклониться сходить?» Услышав эту речь, большинство обрадовалось, как невелика была нужа, но все как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех стараться. Что без старания не обойдешься, это одинаково сознавалось всеми, но всякому казалось не в пример удобней, чтобы за него старался кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем была двинулась вперед, чтобы исполнить совет Пахомыча. Как возник вопрос, куда идти? направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии. Стойте, атаманы молодцы, сказали они. Как бы нас за этого человека бригадир не взбандировал. Лучше спросим наперед, каков таков человек? — А таков этот человек, что все ходы и выходы знает, одно слово прожженный, — успокоил Пахомыч. Оказалось, на поверку, что человечек никто иной, как отставной приказный Боголепов. Выгнанный из службы за трясение я правой руки, каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на болоте, в полуразвалившейся избенке и некоторой мещанской девке, которая за свое легкомыслие пользовалась прозвищем «козы» и «обчестенной кружки». Занятий настоящих он не имел, А составлял с утра до вечера я беды, которые писал, придерживая правую руку левую. Никаких других сведений об человечке не имелось, да и, по-видимому, не ощущалось в них надобности, потому что большинство уж заранее было предрасположено к безусловному доверию. Тем не менее вопрос о хранительных людей все-таки не прошел даром. Когда толпа окончательно двинулась по указанию Пахомыча, то несколько человек отделились и отправились прямо на бригадирский двор. Произошел раскол. Явились так называемые отпадшие, то есть такие прозорливцы, которых задача состояла в том, чтобы оградить свои спины от потрясений, ожидающихся в будущем. Отпадшие пришли на бригадирский двор, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать. Несмотря, однако, на раскол, дело, затеянное глупцами на болоте, шло своим чередом. На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старой хмели из головы вышибить, но это было раздумье мгновенное. Вслед затем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левую рукою в правую и начал строчить. Во все места Российской империи просят пренесчастнейшего города глупого, все нижайшие и все бедствующие, всех и людишки, а о чем тому следуют пункты. Первый. Сим доводим до всех российской империи мест и лиц, морем мы все сироты до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, ко взысканию податей строгое, к подаянию же помощи малопоспешное. И еще доводим которая у того бригадира Фердыщенко, ямская жена Аленка, тот от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился, а более того причины не видим. А когда жила Аленка у мужа своего, Митьки-ямщика, то было в нашем городе смирно, и жили мы всем изобильно». Хотя же и дальше терпеть согласный, однако опасаемся, ежели все помрем, то как бы бригадир с своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумнение не ввел. Второй. Более всего пунктов не имеется. К всему прошению вместо людишек города Глупого за неграмотностью их поставлено двести и тринадцать крестов. Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту. Иш поплелась, говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль. Теперь атаманы молодцы терпеть нам недолго. И действительно. В городе вновь сделалось тихо. Глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалнях и ждали. Когда же проезжие спрашивали, как дела, то отвечали, теперь наше дело верное, теперь чмой, мы брать с мой бумагу подали. Но проходил месяц, проходил другой резолюции не было. А глуповцы все жили и все что-то жевали. Надежды росли и с каждым новым днем приобретали все больше и больше вероятия. Даже отпадшие начали убеждаться в неуместности своих опасений и крепко приставали, чтобы их записывали в зачинщики. Очень может быть, Что так бы и кончилось это дело измором. Если бригадир своим административным неискуством сам не взволновал общественного мнения. Обманутый наружным спокойствием обывателей он очутился в самом щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего.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 Но глуповцы не только не устрашались, но смеясь, говорили, промеж себя, как у таку новую игру старый пес затеял. Постой, рассуждали, вот придёт уже бумага. Но бумага не приходила. А бригадир плел, доплёл да свою сеть и доплел до того, что помаленько опутал ей весь город. Нет ничего опаснее как корни и нити когда примт за них вплотную с помощью двух инвалидов бригадир перепутал и перетаскал нас езжий почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух Этот кон брат всех нас завинтит догадывались глуповцы И этого опасений было достаточно, чтобы подлить масло в потухавший огонь. Разум, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей сто пятьдесят крестов, очутились на площади, отпадшие вновь благоразумно скрылись, и, дойдя до градоначальнического дома, остановились — Аленку! — гудела толпа. Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко, и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Так он и поступил. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтобы дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, и Аленка осталась снаружи, с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее толпа, застала бледную, трепещущую всем телом, почти безумную. — Пожалейте, атаманы молодцы, мое тело белое! — говорила Аленка, ослабевшим от ужаса голосом. — Ведомо вам самим, что он меня силком от мужа увел! — Но толпа ничего уже не слышала. — Сказывай, ведьма, — гудела она, — Через какое твое колдовство на наш город сухость нашла? Аленка словно беспамятила, она металась, И, как бы уверенная в неизбежном исходе своего дела, Только повторяла, — Тошно мне, ох, батюшки, тошно мне. Тогда свершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат свышены более пятнадцати сажений. И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лоскута. В одно мгновение ока разнесли ее приблудная голодная псы. И вот в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли. «Хлеб идет!» — вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости. Туру-туру ту явственно раздалось из внутренности пыльного облака. В колонну соберись бегом, трезвону сдадим штыком. Скорей, скорей, скорей.